Глава 11. разведчик ответил немедленно, так как ожидал вызова командира. Он ждал разъяснений, почему Шах изменил задачу группе и бросил ее в запасной район. Это могло означать одно. За время акции против боевиков, ликвидировавших крота на базе материально-технического обеспечения, в Грозном произошло нечто неординарное. Слушаю тебя, Шах. Удивлен приказом об отправке в запасной район. Признаться, да. А что случилось, если не секрет? «Ну, какие от тебя могут быть секреты?» «Но для того, чтобы объяснить, что произошло, требуется много времени, а мы должны действовать оперативно». «Понял, что мне следует делать?» «Во-первых, отправить пилота полностью заправить вертушку, после чего отбери двух бойцов и брось их в квадрат». «Минуту» — капитан Чекаев развернул карту. «В квадрат» — шах назвал, в какой именно. Оттуда разведчики должны дойти до лесного массива и там разделиться. Одному следует выйти в район селения Лебеда и установить наблюдение за крайним домом, стоящим у леса. Там живет молодая женщина. К ней иногда приходит мужчина. Вот откуда приходит этот мужчина и следует выяснить наблюдателю. Второму двигаться на юго-запад. В том районе, по предварительным данным, подтверждение которым, думаю, мы получим в ближайшее время, находится лесная база Шамиля. Капитан удивился. Ты вычислил ее? Не без помощи самих бандитов. Задача наблюдателя — оценить обстановку и найти позицию, позволяющую осуществлять контроль за всем лагерем. Как только бойцы выйдут на позиции, доклад мне. Вопросы, Аслан. Разведчик ответил. Их много. Есть ли у тебя время ответить на них? Поговорим при встрече. Ты собираешься вернуть остатки группы на базу в Грозный? Шах ответил. Нет, я собираюсь сам прибыть к тебе. Вот как? Это уже интересно. Дальше, Аслан, интереснее будет, как узнаешь то, что произошло за время твоего отсутствия на базе. Понял. Да, Аслан, готовься принять еще гостей. К тебе из Ростова прибудут старые знакомые — Горшков, Ветров и голдин Удивление Чекаева возросло. А они-то чего к нам летят? Все при встрече. Ты прими их, экипируй, вооружи, и жди меня. Но в первую очередь немедленно займись переброской разведчиков в указанный квадрат. До захода солнца они должны войти в лес. Принял шах, выполняю. Как только командир отряда спецназа «Удар» сложил прибор спутниковой связи, явился майор Зверев. Он доложил о результатах рейда десантников по окрестностям базы. Из доклада следовало, что вокруг места дислокации подразделения Росанова обнаружено шесть мобильных постов наблюдения. Нас спасут, Шах, со всех сторон. И это дополнительные силы, кроме тех, кто осуществляет пассивное наблюдение за базой. Шах спросил, значит, любой выход любой группы из за предела территории базы будет тут же зафиксирован бандитами? Майор достал сигарету, закурив, добавил. Мало того, мобильные посты смогут какое-то время сопровождать группы. Прослушка базы исключена. А вот факт активизации отряда бандитам станет известен. Впрочем, и при пассивном наблюдении они получали подобные данные. Если, допустим, моя группа пойдет на задание, то слежка за ней, в принципе, боевикам ничего не даст. Я сумею оторваться от преследования или погасить его, продолжив выполнение задачи. Не понимая, для чего духом дополнительные посты. А еще более не понимаю, чем они так встревожили тебя. «Давай я ночью сниму их все, и активные, и пассивные». Шах отрицательно покачал головой. «Нет, Андрей, тут дело в другом. Снимать вражеские посты нельзя. Напротив, надо сделать вид, что мы не обратили на них внимания. Шамиль выставил их, чтобы установить, куда пойдут группы после выхода с базы. Хотя, думаю, скоро я получу возможность узнать, чего хотят бандиты. Наверняка они потребуют заблокировать на время действия отряда». Майор спросил, «Ты собираешься им подчиниться?» Шах подошел к разведчику. «Когда, Андрей, я подчинялся требованиям бандитов?» «Нет, дружище, этого они не дождутся. А собираюсь я, но об этом позже. Ты лучше ответь, как я могу незаметно выйти из базы». Немного подумав, майор сказал, «Без риска быть случайно замеченным только по канализации». Кстати, при проведении разведки мои люди как раз использовали подземные коллекторы. Шах оживился. Коллекторы, говоришь? Это хорошая идея. У нас есть схема коллекторов? О ней надо у начальника штаба спросить. Мои люди пошли по ним безо всякой схемы и вышли за пределы части, кто где. Кто на улице, кто в развалинах. Ясно. Готовься к командировке. Не понял, готовить группу к выходу? «Нет, сам готовься со мной покинуть территорию базы». «Есть?» Шах вызвал по телефону внутренние связи начальника базы и приказал Сергушину найти и принести ему схему канализационных коллекторов, проложенных под базой. Отключившись, Шах вновь откинулся на спинку кресла, задумался. Впрочем, долго размышлять ему не пришлось. Спустя несколько минут специальный телефон, которым командир удара пользовался, в частности для связи с Ростовом, издал сигнал вызова. Шах посмотрел на аппарат. Номер этого телефона знали только Шевелев, Доронин и Катя, жена Доронина. Значит, полковник взял трубку. Шах? Расанов никогда ранее не слышал этого голоса, но понял, кто звонит. Впрочем, абонент представился. Урза Абашаев. «Не ожидал? Почему же? Напротив, был уверен, что свяжешься со мной». Донор усмехнулся. «Какие мы уверены! Значит, ты уже в курсе, что твой дружок-инвалид дранин, у меня?» «Зачем, Мурза, задаешь глупые вопросы? Твои люди, что наблюдают за домом похищенного офицера, наверняка докладывали тебе, что я был в Ростове. Следовательно, знаю все. Однако не понимаю, зачем ты это сделал?» Башаев зло процедил. «Ты и твои люди убили моего брата ты Мураза. Разве такое прощается? А то, что натворил костолом, прощается?» Мурза посоветовал. «Ты бы сменил тон, Шах. Я могу разозлиться, и тогда твоему другу не поздоровится». Шах потребовал. «Дай мне поговорить с ним». Расанов ожидал, что Башаев откажет, но тот внезапно легко согласился. «Соскучился?» «Хорошо, поговори!» В трубке раздался хриплый голос Даронина. «Шах?» «Я, Саша. Как ты?» «Хотя понятно как». Даронин заторопился. «Мне все одно конец, Амир. Не иди ни на какие уступки, ублюдкам. Обо мне не думай, прошу. О семье позаботься!» Мурза вырвал у него трубку. «Хватит, поговорили. А твой дружок Шах держится, как настоящий мужчина. Это вызывает уважение» но не смягчает его участь. «Очень, скажу тебе, незавидную участь. Но мы могли бы договориться, шах!» Росанов изобразил удивление. «Договориться? О чем?» «О взаимовыгодные сделки. «Ты намекаешь на то, что при определенных условиях отпустишь заложника?» «Я не намекаю, шах! Я говорю прямо!» «Да, при выполнении тобой определенных условий твой друг может обрести свободу». Шах спросил. «Что за условия?» «А вот это уже не телефонный разговор. Нас никто не слышит». «Все равно. Но я должен знать, что ты хочешь, чтобы принять решение. Судьба дранена мне не безразлична, и в чем-то мы действительно могли бы договориться». Башаев отрезал. «Это все, что я хотел услышать. Жди. Перезвоню». Связь прервалась, а через пять минут начальник штаба отряда доложил, что, судя по сигналам маяка, бандиты продолжили движение и предложил. «Может, сейчас накроем их, полковник? Вертушки на парах, личный состав тоже, до места, где находятся боевики, полчаса лета. Проведем штурм машины с воздуха или организуем засаду по пути ее следования». Расанов отрицательно покачал головой. «Маяк кому внедрен? Одному из снайперов? Где гарантия того, что Мурза не остался с Дараниным там, откуда выходил со мной на связь? Он вполне мог пересесть с заложником в другой автомобиль. И тогда кого мы будем штурмовать? Снайперскую группу, которую могли спокойно завалить у материально-технической базы? Но даже если Мурза и продолжает движение в помеченной тачке, то он, как бы стремительно мы не действовали, успеет убить доронина или прикрыться им. Тогда все равно придется отпускать его. Смысл штурма? «Нет, работаем по иному плану. Я расскажу о нем позже, ближе к ночи. А ты продолжай следить за перемещением машины Мурзы. Главное на данный момент то, что Даранин жив, и то, что местоположение базы нами установлено». Неожиданно вновь прозвучал сигнал вызова на спецтелефоне полковника. И вновь Расанова вызвал Башаев. «Шах, совсем забыл тебе сказать, дабы избежать непоправимого». «Постарайся сделать так, чтобы твой отряд пару суток не покидал базы». Расанов ответил, «Это невозможно. У меня есть начальство, и приказы его я не выполнить не имею права, иначе тут же буду отстранен от должности. Не думаю, что это в твоих интересах». «Согласен. Тогда будь добр о приказах начальства сообщать мне. Я не требую полной информации, если, конечно, она не будет касаться Шамиля или лично меня». «Лишь куда и для чего выходят твои группы? И как не связаться с тобой в случае необходимости?» «Никак. Мои люди отметят выход подразделений с твоей базы и доложат мне. Я позвоню за разъяснениями тебе. Договорились?» Шах произнес. «Хорошо. Один вопрос, Мурза. Как насчет кровной мести? Насколько я осведомлен, ты прилюдно поклялся отомстить за смерть брата мне и бывшим подчиненным доронина? «Да, ты прав. Я поклялся. Но общее дело, то святое дело, которому служим мы, истинно правоверное в отличие от тебя, продавшегося геуром пса, важнее личных обид. И потом, срока давности клятва не имеет. Ты понимаешь, о чем я хочу сказать? Придет еще время расплаты. И для тебя, и для твоих русских. Но не сейчас». «Понимаю» и всегда готов снести тебе башку. «Зачем же так грубо, Шах? Перед тем, как поработать вместе. Ты все сказал?» «Да. Жди очередного звонка. Отбой». Мурза выключил телефон. Росанов тоже отключил аппарат, положив его перед собой. Начальник штаба спросил. «Подонок Башаев выдвинул какие-то новые условия?» «Ничего нового». «Я же говорил, они попытаются сделать так, чтобы я заблокировал на время действия отряда. Вот Мурза и потребовал этого, пока нам удается просчитывать его ходы». Сергушин произнес. «Интересно, какие условия освобождения выдвинет Башаев?» Командир отряда «Удар» взглянул на заместителя. «Ты чего, Паша? Серьезно думаешь, что Мурза рассчитывает на какое-то сотрудничество со мной?» «Но он же говорил об условиях». Это майор, отвлекающий маневр бандита, не более того. шамилю нужна моя голова. Мурзе — ребята пятой роты. Ну и я тоже. На то, что он говорил о каких-то условиях — игра. И довольно грубая игра. Спрашиваешь, какие условия выдвинет Мурза? Любые. Ну, скажем, потребует подписать обязательство работать на духов или передавать им наши оперативные карты с планами ближайших действий или отреагировать на подставу. «Не понял». Шамиль готовит удар по Грозному, и здесь вполне логичным стало бы требование отреагировать на какую-нибудь мелкую диверсию, где-нибудь вдали от столицы Чечни, на период акции в Грозном. Другими словами, увести отряд из города. Да мало ли еще чего он может потребовать за голову Даранена. Но все это блеф. На самом деле Мурза потребует личной встречи. Не исключено с участием Горшкова, необходимость присутствия которого на встрече донор сумеет обосновать. Хотя бы тем, что желает в обмен на жизнь даранена, заставить и Колю работать на бандитов, но в России. Думаю, что Мурза станет действовать именно так, если Шамиль не скорректирует его действия. Но скорректирует незначительно. Чтобы придать игре Мурзы больше правдоподобности, все же Шамиль гораздо опытнее донора. Ну и соблюдая собственный интерес в части, касающийся планируемой террористической атаки на Грозный. Время покажет, что предпримут бандиты. Мы должны вести свою игру и переиграть шамили с отморозком мурзой, освободив до ранина. В ночь я с Рябовым уйду с базы, но тебе, Паша, поддержание отрядов постоянной готовности немедленно убыть туда, куда будет мной указано дополнительно. Насчет выхода отряда я с шефом договорюсь. Так что личному составу находиться на базе. Это касается и летунов. Все, Паша, иди. Мне надо кое-что прикинуть и переговорить с Шевелевым, а также приготовиться к ночным мероприятиям. Майор Козырнов покинул кабинет командира отряда. Росанов, выкурив сигарету, вызвал по спутниковой станции высокого московского начальника. Аркадий Наумович, Росанов. «Рад тебя слышать, полковник. Как дела?» Выходил на связь Мурза. Этого следовало ожидать. О чем говорили? Рассанов доложил о переговорах с бандитом и о выводах, сделанных в ходе беседы с ним. С выводами Расанова Шевелев согласился. «Ты прав. Мурза тебя элементарно разводит. Но почему так грубо, непрофессионально? Жажда мести затуманила разум. Не думаю». Но Мурза, насколько мне известно, особым умом и не отличается. Ладно, черт с ним. Тебе требуется помощь? расанов удивился проницательности начальника. Почему вы так решили? Потому что ты позвонил во внеплановое время, как у Конана Дойла. Это же элементарно, Ватсон. Я решил покинуть территорию базы, но так, чтобы Шамиль с Мурзой оставались в уверенности, что нахожусь при подразделении. Выйти с базы скрытно я смогу, но вот что дальше? В общем, мне нужен автомобиль с надежным водителем. Где и когда он должен ждать тебя? Пусть встанет у железнодорожного вокзала где-то в 22.00 и ждет меня там, с пропуском для федеральных войск. «Ясно, что не с фотографией Мадонны. Хорошо, машина тебе будет, опознаешь ее по водителю, он будет, скажем, в красном берете. Или мне дополнительно сообщить тебе номер автомобиля. Не надо. В это время у вокзала почти нет машин, кроме патрульных, естественно. Найду». Отключившись от Москвы, Шак задумался. Ему следовало многое просчитать перед тем, как спуститься в люк канализационного коллектора. Джип, ведомый Гольдиным, въехал в Ростов-на-Дону без 15,8. Маршрут группа Горшкова прошла без проблем. Как ни странно, но их не остановил ни один из многочисленных постов ГИБДД. Гольдин расценил это как хороший знак. Припарковались на проспекте Буденова, благо в это время сделать это не составляло никакого труда. А вот позже обочины заполонили различные машины. Рядом находилось круглосуточное работающее кафе. Друзья решили позавтракать. За ночь они проголодались, кафе оказалось вполне приличным, с богатым меню, перекусили плотным. В 9.00 направились к штабу Северокавказского военного округа. Усиленный наряд у служебного входа отправил ребят в бюро пропусков. Девушка-прапорщик, узнав, к кому прибыли молодые люди, с интересом посмотрела на них. Видимо, полковник в штабе занимал солидную должность, сняла трубку телефона. После короткого диалога запросила у прибывших документы. Выписала пропуска и сказала, что Горшков, Ветров и голдин подождали в бюро. За ними придет помощник полковника. Действительно, вскоре в бюро пропусков вошел бравый капитан с общевойсковыми эмблемами на петлицах. Он сразу подошел к бывшим бойцам легендарной пятой роты, спросил. «Вы к Воропаеву? Николай подтвердил. «Так точно. Сергей Александрович ждет вас. Прошу следовать за мной. Спустя 10 минут друзья вошли в просторный кабинет, за столом которого восседал крупный мужчина, полковник артиллерии. Эмблемы наводили на мысль, что старший офицер имеет отношение либо к разведке, либо к контрразведке, ибо управление службы РАФ и командующего артиллерии округа находилось этажом ниже. Николай спросил. «Разрешите, товарищ полковник?» Тот улыбнулся. «Так вошли уже. Ну, здравствуйте, бойцы славной пятой роты!» Я обычно скуп на комплименты, но сейчас, лично встречаясь с вами, хочу выразить свое восхищение подвигом воинов пятой роты. Проходите. Присаживайтесь. Молодые люди устроились за столом совещаний. Полковник спросил. «Кто из вас, Горшков Николай Иванович?» Николай поднялся. «Я Горшков, а рядом со мной Константин Ветров и Михаил Гольдин». Воропаев кивнул и перешел к делу. Итак. «По просьбе командира отряда спецназа «Удар» и распоряжению вышестоящего командования вам предстоит убыть в Чечню к полковнику Росанову, а мне следует обеспечить вашу переброску в заданный район». «Одну минуту». Воропаев снял трубку внутренней связи и пригласил зайти к нему помощника. В кабинет вошел офицер, доложил не совсем по уставу. «Сергей Александрович, майор Шевченков, по вашему приказанию прибыл». Полковник спросил. «Что у нас с вертушкой спецрейса?» «Готово. Экипаж на аэродроме. Я узнавал». Воропаев перевел взгляд на Горшкова. «Что ж, лейтенант, пойдете с майором, он доставит вас на аэродром. Ну а дальше — на войну». «Многое хотелось бы сказать, но ограничусь пожеланием удачи вам, ребята, и благополучного возвращения». «Спасибо», — в разнобой ответили бывшие бойцы пятой роты. Попрощавшись с полковником, они последовали за майором. Их уже ждала машина, черная «Волга». Подойдя к служебному автомобилю, Гольдин обратился к Шевченкову. «Товарищ майор, у кафе на проспекте стоит мой джип. Надо бы отогнать его куда-нибудь». Шевченко заверил. «За джип можете не волноваться. Его поставят в наш гараж. Заберете в любое время, либо через меня, либо через полковника. Давайте ключи». Гольдин отдал майору ключи от автомобиля и назвал его номер. Спустя час «Волга» въехала на территорию военного аэродрома. Встала у вертолета Ми-8, медленно вращающего лопастями несущего винта. Пилот встречал пассажиров. Доложил майору о готовности к вылету. Горшков, Ветров и Гольдин поднялись в салон. Вскоре вертушка поднялась над площадкой и, набирая высоту и скорость, взяла курс на юг с легким отклонением в сторону востока. В 11.15 Ми-8 мягко коснулся грунта. Полет был завершен. Николай посмотрел в иллюминатор, увидел небольшой лесной массив, проговорил. «Вот и прибыли!» вопрос куда?» У Утрапа их встретил старый знакомый капитан Чекаев. По очереди обнял молодых людей. «Ну, с прибытием обратно в Чечню, мужики!» Колян пробурчал. «Если честно, Аслан, как бы не доронин, то я предпочел бы остаться дома». Капитан улыбнулся. «Это понятно». Но что поделать, раздухи преподнесли такой подлый сюрприз. Николай вздохнул. «Да, ничего не поделаешь, но этот Мурзай еще пожалеет о том, что поднял руку народного, нашел, кого трогать. Справился с инвалидом, сука немытая. Он меня бы в деревне попробовал взять, вместе со своими отморозками, по одному утопил бы в реке, как котят. Не сомневаюсь», — задал вопрос Ветров. Какую роль в поиске освобождения дронина отводит нам шах? Чекаев ответил. «Об этом он сам вам скажет. К утру ожидаем его прибытия сюда. А пока пойдемте. Экипируетесь, выберите оружие, отдохнете с дороги. Видок у вас, надо признать, не самый лучший». Николай вставил. «Ты бы почти сутки без сна провел. Посмотрел бы я на твой видок, капитан». «Ты прав. Идем». Группа Горшкова, ведомая капитаном Чекаевым, направилась в лес, в запасной район дислокации отряда спецназа «Удар». Вертолет же отправился обратно в Ростов. Передав ребят заместителю, Чекаев вызвал Росанова. «Первый. Я тропа. Гостей из России встретил». Шах ответил. «Хорошо. Скоро будем и мы с Рябовым». Чекаев отключил станцию. Шах в своем кабинете хотел сделать то же самое, но прошел сигнал вызова. Разведчики, посланные в район расположения базы бандитов вселения селении Лебеда, благополучно высадились в 15 километрах от объектов. Расанов приказал продолжить выполнение поставленной задачи. В 12.10 зашел начальник штаба. «Шах, маяк вот уже 15 минут подает знак, находясь в стационарном режиме. Машина прибыла в конечный пункт. Да, сигнал идет из квадрата, где по информации Рамазана находится база Шамиля». «Отлично. Отключай маяк». «Может, еще понаблюдаем?» «А смысл? Все, что надо, мы узнали. Вырубай систему слежения». После ужина полковник вызвал к себе командира резервной и в то же время ударной группы, состоящей из российских десантников, майора Рябова. Тот прибыл сразу же и спросил. «Когда пойдем?» «В 23.00». А до этого проверь коллектор. Вдруг о нем пронюхали бандитские наблюдатели. Не хватает в канализации вести бой. Понял, Шах? Вышлю группу в подземелье. Только аккуратно, Андрюша, аккуратно. Ясно? У меня тоже отстреливаться лежа в дерьме. Особого желания нет. Давай, свободен. Ровно в 23.00 Шах и Рябов спустились в коллектор. Ориентируясь по схеме системы канализации, медленно двинулись вперед. На переход ушел час. В полночь офицеры вышли наружу, оказавшись во дворе разрушенного и нежилого четырехэтажного дома. Скрываясь от постороннего взгляда, вышли к площади у железнодорожного вокзала. На ней стояли три машины — УАЗ и ГАЗ-66 с эмблемой комендатуры, а чуть сзади — темная Нива. Расанов применил прибор ночного видения, берет на голове водителя Нивы увидел сразу, но оптика изменила цвет, что в принципе не важно. Подав сигнал подчиненному, Шах вышел на площадь. Офицеры не прошли и 50 метров, как их окружил патруль. Начальник патруля, старший лейтенант, приказал спецназовцам поднять руки вверх. И только после этого спросил, кто такие, что делаете ночью у вокзала? Шах задал встречный вопрос. Ты в Грозном недавно, Старлей, Начальник патруля пригрозил. «Ну ты еще повякай у меня! Быстро в расход пущу!» Рябов произнес. «Ты, мальчик, перед тем, как грозить, документы проверь. Или с тобой не проводили инструктаж в комендатуре?» Старший лейтенант зло приказал патрульному. «Сержант, обыщи этих гуляк. Документы мне!» Вскоре удостоверения спецназовцев были у него в руках. Узнав, кого арестовал, старший лейтенант залепетал. «Извините, товарищ полковник и товарищ майор, но кто бы мог подумать, что вы без сопровождения открыто ходите по городу?» Расанов усмехнулся. «По-твоему, мы ползать по-грозному должны. Документы обратно». Начальник патруля протянул старшим офицерам особого отряда, о подвигах которого, несмотря на недолгое время, проведенное в Чечне, был уже наслышан, удостоверение, продолжая извиняться. Рябов хлопнул его по плечу. «Да что ты заладил одно и то же? Извините, простите». «Бог простит. Надеюсь, мы с полковником можем идти?» «Да, да, конечно». Росанов с майором подошли к Ниве. Из нее вышел чеченец лет тридцати, в красном. Теперь это отчетливо было видно берете. Водитель спросил. «Пассажиры до Антары?» Шах кивнул. «Угадал. Едем?» «Без проблем. А чего к вам патруль прицепился?» А черт их знает. Служба такая». Но если этот старший лейтенант налетит на настоящих боевиков, то и себя погубит, и наряд положит. И почему и в комендатуре как следует не инструктируют? Надо бы коменданту сообщить, а то быть беде. Водитель неожиданно заверил, заводя отечественный внедорожник. Сообщу. Я служу в комендатуре. А эти? Он указал на патруль, проверявший спецназовцев. Неделю как прибыли. Обучать некогда, людей не хватает. Но вы правы, надо инструктировать лучше. Расанов с Рябовым устроились на заднем сиденье Нивы. Водитель устроился поудобнее и вывел Ниву с площади на улицу, выходящую из города. Под Антарой подразумевалось селение, расположенное в километре от лесного массива запасного района отряда «Удар». Только прошли к блокпост, как спутниковая станция издала сигнал вызова. Полковник ответил. «Первый на связи». «Я тропа 4. Наблюдатель за домом в селе Лебеда». Только что из леса в дом прошел мужчина, дверь открыл сам, в здании светится одно окно. Момент. Свет погас. Шах произнес. Ясно. А теперь, разведчик, слушай меня внимательно. Следишь за домом. Рано утром, до рассвета, скорее всего, мужчина, что явился в дом, пойдет обратно. Аккуратно следуешь за ним, предупредив о своих действиях напарника, чтобы тот не оказался случайно на пути у этого мужчины. Он боевик из лагеря Шамиля. Твоя задача — узнать, каким образом бандит проникнет на территорию базы. Это очень важно. Смотри, не упусти его. Как понял? Разведчик ответил. Понял, командир. Не волнуйся, я не упущу бандита. А через два часа, в 2.30, Шаха вызвал второй наблюдатель. Тот, который отслеживал обстановку внутри лагеря Шамиля. Первый. Я тропа пять. просанов вновь поднес станцию к щеке. Слушаю тебя, только что лагерь покинул отряд в 20 человек. Вышли через полевой контрольно-пропускной пункт. Шах встрепенулся. 20 человек, говоришь? Куда направились? В сторону очхой Мартана? Нет. Пошли к перевалу. К перевалу? Чего они там забыли? Росанов удивился. Давай за ними. Задача узнать, куда двинется банда, выйдя к склону. После выполнения задания возвращайся к лагерю в обход по западной стороне, не сближаясь с базой. Выйти на прежнюю позицию должен из глубины леса. Как понял? Понял. Рано утром тебя вызовет напарник для согласования действий. Выслушаешь его и скажешь, что уже предупрежден. О чем, командир? О том, о чем он тебя предупредит. В общем, разберетесь. А сейчас давай за отрядом. Шах отключился. Рябов спросил. Банда активизировалась. Расанов задумчиво ответил. Шайтанах знает. 20 боевиков двинулись к перевалу. Зачем? Ну, понятно, если качхой Мартану, но к перевалу. Непонятно. И это плохо. Возможно, доклад наблюдателя что-либо нам даст. Подождем. Тем более времени у нас для этого предостаточно. До 5.30 никто не беспокоил Шаха, и он даже задремал, по примеру, Рябова. Пол шестого обстановка изменилась. Вновь стали поступать сообщения от разведчиков, наблюдавших за лагерем Шамиля и селом Лебеда. Первым вышел на связь разведчик с позывным «Тропа-4». Он доложил. В 5.00 мужчина покинул объект наблюдения и вошел в лес. Следовал за ним. Он обошел лагерь, прошел немного на юг и исчез. Шах воскликнул. «Как это исчез?» «Пропал, словно испарился». «Ты потерял его?» Нет. Обследовав место, где он так внезапно исчез, я обнаружил хорошо замаскированный растительностью щит, приподнял его и увидел лестницу, спускающуюся в небольшой, примерно 2 на 2 метра бункер, спустился вниз, из бункера в направлении лагеря ведет подземный ход. Росанов произнес. Вот как! Теперь понятно, каким образом Тимуру удавалось скрытно покидать лагерь. Выйдя на поверхность, я продолжил обследовать местность, и метров в 50 западнее нашел еще один ход, идентичный первому. «Так, это уже интересней. Может быть, весь лагерь оснащен подобными ходами?» «Не знаю, но, проверив следующие сто метров, больше ничего не обнаружил». «Понял. Давай-ка, боец, еще пошарь там за лагерем до рассвета, затем на исходную. Напарник еще не вернулся?» Нет. «А ты связывался с ним?» «Да, как только пошел за мужчиной». Но пятый номер ответил, что выполняет собственную задачу и находится на приличном удалении от лагеря. «Ясно. Работой четвертый, до указанного мной времени». Отключившись от одного разведчика, шах тут же был вызван вторым. «Первый. Я тропа пять». Отряд боевиков, дойдя до подножия перевала, повернул влево и двинулся на восток. Я слышал, как главарь банды подбодрил подчиненных. Он крикнул, мол, до обеда они будут в ущелье, надо только не снижать темп марша. А в ущелье полноценный отдых. Шах ответил. «Ясно. Возвращайся к лагерю. Теперь можешь идти прямой дорогой, безо всяких обходов. Устраивайся на позиции и отдыхай. А кто продолжит наблюдение за лагерем? Ты, но после отдыха». Разведчик отключился. Шах расстегнул планшет, достал карту, расстелил ее на коленях. Нашел место расположения лагеря, перевел взгляд в сторону перевала. Здесь боевики повернули на восток. Главарь говорил, что к обеду банда достигнет ущелья. Исходя из темпа марша, примерно 3-3,5 километра в час, в полдень боевики выйдут... Черт! Шах тряхнул головой. Не может быть! По карте получалось, что отряд, вышедший из лагеря, направился в ущелье за косыми воротами. Опять ворота, высоты, ущелье! И неожиданно он понял, почему этот отряд пошел именно туда, где пять лет назад пятая рота Энского полка, усиленная взводами Валеры Егорова и Жоры Ланевского, остановила тысячную группировку Таймураза, Хабиба, Рашидхана и Окулиста а совсем недавно нашел свою смерть от руки Горшкова таймураска столом. Теперь Шах знал замысел Мурзы, брата покойного головореза Таймураза Башаева. Вложив карту в планшет, Расанов закурил. Осталось узнать, где содержит Доронина, и тогда... Тогда Мурзу с Шамилем уже ничто не спасет, а грозно именует участь Звездного. Но как узнать, где духи спрятали бывшего командира той самой пятой роты? «Ну ладно, об этом потом. Сейчас надо сыграть на опережение и установить контроль над ущельем за косыми воротами». Жаль, у него Шаха осталось мало людей, которых можно привлечь к операции против бандитов. Но это пока. Как только удастся обнаружить и освободить доронина, Росанов получит возможность применить все подчиненные ему силы в целях уничтожения террористической группировки «Шамиля», Вместе с ним самим и его ним, кровавым мурзой. Шах вызвал командира разведгруппы. Вызвал, несмотря на то, что до заданного района осталось не более двух часов. Но в складывающейся обстановке и эти два часа играли большую роль. Чекаев ответил не сразу, не ждал вызова. «Что случилось, Шах? Проблемы на трассе?» «Срочно поднимай пилотов и трех своих бойцов». «Летуны пусть как можно быстрее разгоняют вертушку, а твои люди готовятся к переброске в район косых ворот». Чекаев удивился. «В район косых ворот?» «Да, Аслан, ты стал плохо понимать русский язык?» «Нет, но...» Шах не дал закончить мысль капитану. Не позже семи часов вертолет должен высадить разведгруппу высот. Далее следует войти в ущелье и занять позиции для наблюдения на склонах обоих хребтов. Не углубляясь в горы и имея возможность скрытно перемещаться по этим склонам, отскал ворот до поворота ущелья. Понял меня? Чекаев признался. Нет? Не понял? Ладно, как прибуду, а это где-то через часа-два, все объясню. Ты же выполняй приказ. Есть полковник. Как наши гости из России... А как они могут быть? Спят спокойно в блиндаже и с наимерной видят, что спят хорошо. А вот насчет снов... Думаю, не такие они уж и мирные, снятся ребятам, опять вернувшимся на войну. Ладно, отправляй группу.